Глава пятая. Нарушение восприятия. Нарушение восприятия принимают при психических заболеваниях различные формы. Как известно, еще Сеченов указывал на то, что акт восприятия включает в себя афферентные и эфферентные механизмы. Останавливаясь на зрительном восприятии, он писал, что глаз ощупывает предметы мира и что эти ощупывания входят в состав зрительного восприятия, соединяясь с проприоцептивными сигналами от глаза двигательных мышц. Это положение Сеченова оказалось исходным для работ многих современных физиологов и психологов. Гранит, Соколов, Зинченко, Запорожец, Венгер. Было показано, что восприятие составляет основу ориентировки человека в мире. Из теоретических положений Леонтьева, Запорожца, Венгера, Зинченко, Гиппенрейтер следует, что развитие восприятия детерминируется задачами, возникающими перед человеком в его жизнедеятельности. Для исследований в общей психологии характерен подход к восприятию как деятельности, включающей в себя основную специфику человеческой психики – активность и пристрастность. Рубинштейн, библиография 158-я. Указывает, что человеческое восприятие является всегда обобщенным и зависит от направленности личности. Следовательно, восприятие следует рассматривать как перцептивную деятельность, характеризующуюся обобщенностью и мотивированностью. За последние годы ряд зарубежных авторов также пытаются показать, что продукт процесса восприятия зависит от эмоциональных и личностных особенностей человека. Библиография 206, страница 226 Поэтому следовало ожидать, что восприятие может оказаться нарушенным в разных характеристиках деятельности, нарушения обобщения, личностной обусловленности. Эти нарушения проявляются в затрудненности узнавания, в искажениях воспринимаемого материала, в обманах чувств, в ложных узнаваниях, в перестройках мотивационной стороны перцептивной деятельности. Остановимся на некоторых из них. Параграф первый. Агнозии. Агнозиями называется затрудненность узнавания предметов, звуков. Проблеме агнозии, особенно зрительной, посвящено множество работ. Начиная с ПЕЦЛЯ 1928 год, зрительные агнозии разделялись на А. Агнозии предметов, так называемая Лисауэровская душевная объективная агнозия, когда больные не узнавали предметов и их изображений. К этой группе примыкает и так называемая симультанная агнозия Вольперта. Больные узнавали отдельные предметы, их изображения, но не узнавали изображение ситуации. Б. Агнозии на цвета и шрифты. И В. Пространственные агнозии. Делались попытки увязать нарушение агнозии с речевыми расстройствами. Гульштейн, Лурия, Кок. Ставился вопрос о топическом значении синдромов агнозии. Лурия, Кок, Миллер. о связи различных форм агнозии с доминантностью полушарии – лебединский Кок. История учения об агнозиях и их механизмах глубоко прослежена Лурия в его монографии «Высшие корковые функции» библиография 124, в которой анализ этого явления проводился в основном в связи с проблемой локализации функций и поисками их нейрофизиологических механизмов. Мы остановимся лишь на тех случаях агнозии, которые выступали при психических заболеваниях. У ряда больных с органическими поражениями мозга различного генеза явления агнозии проявлялись в том, что больные выделяли то один, то другой признак воспринимаемого объекта, но не осуществляли синтеза. Так изображение гвоздя один больной описывает как что-то кругленькое, говоря «Наверху шапочка, внизу палочка, что это такое – не знаю». Другой больной описывает ключ как кольцо и стержень. При этом больные описывали точно конфигурации предмета, могли даже точно скопировать его, но это не облегчало их узнавания. Аналогичные факты, говорящие о невозможности осуществления синтеза, были описаны КОК при исследовании больных с поражениями теменно-затылочных систем, а также Хомской и Сорокиной. Прежде всего возник вопрос, что у больных нарушено восприятие структуры, как это имело место у больного Ша, описанного Гульштейном, который, как известно, не воспринимал формы предметов, Он не мог отличить, так сказать, с глаза треугольника от круга и узнавал фигуры только после того, как он обладил их моторно, например, движениями головы. У других больных агнозия носила иной характер. Но узнавая предметов, они узнавали их форму, конфигурацию, даже тогда, когда последние предъявлялись тахистоскопически. Они могли их описать. Так, например, при тахистоскопическом предъявлении в садовой лейки больная говорит... Бучкообразное тело, что-то круглое, посередине отходит вроде палочки с одной стороны. Другой больной при этахистоскопическом предъявлении расчески говорит, какая-то горизонтальная линия, от нее книзу отходят маленькие тоненькие палочки. Иногда больные могли нарисовать предмет, не узнавая его. Приводим в качестве иллюстрации данные патопсихологического исследования и историю болезни больной В, которая была описана мной совместно с Биренбаум в 1935 году, библиография 62 Больная В. 43 года. Библиограф. Диагноз. Эпидемический энцефалит. Доктор Кагановская. Заболела в 1932 году. Появилась резкая сонливость, которая продолжалась около недели и сменилась бессонницей. Отмечалось слюнотечение, левосторонние пары с ноги, боль в области наружной части левого плеча, повышение температуры. Имели место иллюзии и галлюцинации. На стенке вокруг вентилятора бегали мыши. По полу прыгали фигуры, кружились танцующие розы. С этими явлениями больная поступила в Боткинскую больницу. Через несколько дней появились кратковременные расстройства сознания. Больная не могла найти свои палаты и постели. В 1933 году была переведена в психиатрическую клинику ВМ. Ко времени нашего исследования психический статус больной изменился. Больная в ясном сознании правильно ориентирована в окружающем, несколько анемична. Тихий, мало модулирующий голос. Много лежит, жалуясь на утомляемость и головные боли. С трудом и не сразу дает аномнистические сведения, при этом останавливается на подробностях, не имеющих отношения к существу вопросов. Мало читает. Не хватает, отмечает больная, живого воображения. Внешне добродушно, эмоционально. Это состояние, однако, быстро сменяется раздражительностью, злобностью, доходящими до эффективной взрывчатости. Вместе с эмоциональной лабильностью отмечается в общем бедная довольно однотипная эффективная жизнь с очень узким кругом привязанности, безразличные отношения к людям, к работе, к общественной жизни, к литературе, раньше очень любимой. На этом фоне общего эмоционального однообразия имеется заинтересованность в выздоровлении – Экспериментально-психологическое исследование не выявляет каких-либо грубых изменений мыслительной деятельности больной. Больная правильно усваивала инструкцию, передавала хорошо содержание, под текст прочитанной книги, понимала условный смысл пословиц и метафор. Обнаружилась лишь некоторая пассивность и отсутствие заинтересованности в экспериментальной ситуации. Вместе с тем патопсихологическое исследование выявило грубые нарушения узнавания предметов. Больная часто не узнавала в 40% предъявленных ей изображений. Так нарисованный гриб она называет «сток сена» – спички кристаллами. Сюжет картины «Больная» не улавливает сразу, а лишь после длительной фиксации на отдельных деталях. Процесс восприятия носит характер отгадывания. Что бы это могло быть? Расческа? На чем она сидит? На кресле? Стуле? Что это могло быть? Плита? Корыта? При показе известной картины «Смертница» больная говорит – Что это за женщина? О чем она задумалась? На чем она сидит? На кровати? Что это за тени? Даже при правильном названии у больной всегда отмечалось сомнение и неуверенность. Она ищет опорные пункты в рисунке для того, чтобы подтвердить ими правильность своего вывода. Так больная узнавала изображение книги, но сразу наступили обычные для больной сомнения. «Разве книга – это какой-то квадрат?» «Нет, у квадрата нет выступов, и тут что-то написано». «Да, это книга». Приведем данные протоколы исследования. Примечание Диппера. Далее следует протокол экспериментально-психологического исследования больной В. Предъявленный рисунок карточки ЛАТО, зубная щетка, описание больной. Щетка, вероятно, половая. А это что? Желтенькая палочка, вероятно, бахрома. Пионерский барабан, описание больной. Горшок с кисточкой. Экспериментатор. Может быть что-нибудь другое? Больная. Булка, которую кладут в кастрюлю, а это кренделек, показывает на палочку. Похожую на шапку. А что это такое? Предъявленный рисунок кнопки описание больной. Внутри треугольника, вероятно, протоплазмовая клетка. Предъявленный рисунок перья. Описание больной перья. Книга, описание больной, книга с бисерным почерком. Спички. Описание больной. Свечи горящие. Это не может быть. А это не могут быть кристаллы в лампе, а? Предъявлены два барабана. Описание больной. То же самое, что и раньше. Только две штуки. Знакомая и незнакомая. Экспериментатор. Детская игрушка. Больная. Может быть, круглая губка для стола. Предъявлены перья для туши. Описание больной. Факелы. Носят в театрах или длинные ручки с пером. Предъявлен рисунок карандаша. Описание больной – свеча. Тут уж ясно, что свеча. Предъявленная кисточка. Описание больной – кисточка. Предъявлен рисунок пионерской трубы. Описание больной – музыкальный инструмент, флейта или труба. Предъявлены стручки. Описание – растение, морковка по форме, а по хвостику – вот не знаю. Предъявлен рисунок карточки лото «самолет». Описание больной – Это стрелка указывает на хвост самолета. Это балкон, но при чем тут стрелка, две ножки». Конец протокола. При таком выраженном нарушении узнавания рисунков больная прекрасно узнавала геометрические формы, дополняла незаконченные рисунки согласно структурным законам. Больше того, не узнавая предметные рисунки, она прекрасно описывала его форму. Например, не узнав рисунка барабана и шкафа, она описывала их форму чрезвычайно точно и даже хорошо срисовывала их. В процессе исследования выявилось, что реальные предметы больная всегда хорошо узнавала и затруднялась при узнавании моделей из папье-маше. Например, больная не узнавала самолета, с трудом узнавала собаку мебель. Таким образом, создавалась как бы некоторая ступенчатость ее расстройства. Больная хорошо узнавала предметы, хуже узнавала модели, еще хуже рисунки предметов. Особенно плохо она узнавала те изображения, которые были схематически нарисованы в виде контуров. Поэтому возникло предположение, что причина затрудненности узнавания очевидно вызывается той обобщенностью формализации, которая присуща рисунку. Для проверки была проведена следующая серия экспериментов. Больной предъявлялись изображения одних и тех же предметов в разном выполнении. А. В виде пунктирного контура. Б. В виде черного силуэта. В. В виде точного фотографического изображения. Иногда на фоне конкретных деталей, например, рядом с пресс-папье, была нарисована ручка и чернильница. Данные экспериментального исследования подтвердили наше предположение. Больная совершенно не узнавала пунктирные, несколько лучше, но все же очень плохо узнавала силуэтные изображения, и лучше конкретные. Приведем для иллюстрации несколько выписок из протоколов ее исследования. Предъявлена картинка, шляпа, пунктирное изображение. Описание больной. «Я сама не знаю, что». Напоминает кольцо. «Не может быть такой широкий камень». Откладывает в сторону, вертит рисунок. Предъявлена шляпа, черный силуэт. Описание. Не Негрипли, это может быть похоже на шляпу, но причем тут эта полоса? Предъявлено шляпа цветное конкретное изображение. Описание: это похоже на шляпу. Предъявлено пресс-папье пунктирное изображение. Описание: не знаю, точки какие-то, что это такое? Предъявлено пресс-папье силуэтное изображение. Описание: это странный предмет. Повторно показывается шляпа контур. Описание: это не шляпа, а может быть действительно шляпа. Пресс-папье конкретное изображение. Описание больной – это для промокашки, пресс-папье. Таким образом, эксперимент выявил обозначенную выше своеобразную ступенчатость узнавания – Последняя улучшалась по мере включения объектов в фон, характеризующийся конкретными подробностями и окраской. Можно сказать, что улавливая структурную оформленность рисунка, больная как бы не осмысливает того, что она видит. Она не в состоянии отнести схематический рисунок к определенной категории вещей. Об этом говорит и отгадывающий характер ее узнаваний, поиск опорных деталей. Что это за точки? Что они означают? Вопросительные формы ее высказываний. Неужели это был забор? Неужели это расческа? Как указывает Лурия, процесс зрительного анализа превращался в серию речевых попыток расшифровать значение воспринимаемых признаков и синтезировать их в зрительный образ. Библиография 124, страница 119. Больная не могла, так сказать, с глаза воспринять рисунок. Процесс восприятия приобрел характер развернутого, без автоматизированного действия. Об этом свидетельствует следующий факт. Узнав фотографическое изображение, больная не смогла перенести это узнавание на силуэтное изображение. После того, как больная узнала в раскрашенном изображении ножницы, экспериментатор спрашивает, «А я вам показывала раньше этот предмет?» Больная раздумывает и говорит с удивлением, «Нет, я его вижу впервые». «Ах, вы думаете, те палочки, которые вы мне показывали? Нет, это не ножницы. Больная при этом рисует их по памяти. Что же это может быть? Я не знаю». Даже тогда, когда ей удается сделать перенос, у нее остается неуверенность. Узнав раскрашенную шляпу, она говорит на контурную. «А это что, тоже шляпа?» На утвердительный ответ экспериментатора она спрашивает, «Причем тут эта линия?» Указывает на тень. Когда ей в последующем эксперименте опять предъявляют этот рисунок, она замечает, «Вы и тогда сказали, что это шляпа». Страница 137. Приведенные данные показали, что восприятие нарушается в своей специфической человеческой характеристике, как процесс, обладающий функцией обобщения и условности. Поэтому нам казалось правомерным говорить о нарушении обобщающей функции восприятия. Об этом говорят и способы, с помощью которых можно было компенсировать этот дефект. Так, если экспериментатор просил указать определенный предмет, укажите, где шляпа или где ножницы, то больные узнавали правильно. Таким образом, Включение предъявляемого объекта в определенный круг значение помогало узнаванию. Название же приблизительного круга предметов, к которому относится данный объект, покажите мне, бель, овощи, помогало меньше. Поэтому следовало ожидать, что подобные агностические расстройства должны особенно четко выявиться и у дементных больных.